Глава вторая «Боюсь, не смогу выполнить просьбу отчима», — сказал я Батлеру. «Николетта решила устроить шабаш у нас. Ее муж избавился от брата, а мне не удалось отвертеться от визита Сергея». Борис включил чайник и отошел к холодильнику. «Чайник не работает», — сказал я. Боря посмотрел на кухонный столик. «Действительно». «Наверное, вы забыли нажать на кнопку», — продолжил я пустую беседу. Помощник стал исследовать электрочайник и вскоре заявил. «Похоже, он умер». «Невелика потеря», — не стал расстраиваться я. «Можно новой приобрести, покупка нас не разорит. Неподалеку от нашего дома есть торговый центр. После того, как посетительница...» «Как, кстати, ее зовут?» «Татьяна Николаевна Димкина», — ответил Батлер. «Когда она уйдет, я схожу в магазин», — решил я. «Лучше заказать чайник онлайн», — предложил Боря. «Клиентке я предложу кофе. Дома у нас все кухонное оборудование в рабочем состоянии. Завтра получим заказ». Я содрогнулся. «Онлайн-покупка? Хватит с меня телефона, который я приобрел дистанционно в Нидио-видео». Второй раз не желаю ввязываться в подобную авантюру. Нет, нет и нет. Дураки учатся на своих ошибках. Теперь я сам отправлюсь в торговый центр, выберу то, что хочу, оплачу и принесу в офис. Больше я никогда не буду приобретать что-либо по интернету. Я не настолько глуп, чтобы второй раз наступать на те же грабли. «Звонок!» — встрепенулся Борис и пошел в прихожую. Я порысил в кабинет и, войдя, посмотрел на часы. Татьяна Николаевна явилась в точно указанное время, не опоздала и не пришла раньше. Некоторые клиенты говорят, специально прибыл к вам загодя, боялся опоздать, не хотел, чтобы вы меня ждали. Я воспитанный человек, берегу чужое время. Но хорошо воспитанный человек приходит навстречу вовремя. Повторяю, вовремя. Это означает не позже условленного часа, но и не за 30 минут до него. Почему людей беспокоит только задержка во времени? На мой взгляд, появляться заранее тоже не следует. Два часа дня — это не час 30 и не 14.15. Два — это два. Дверь открылась, и в кабинет вошла женщина. — Здравствуйте, Иван Павлович, — улыбнулась она. — Я Татьяна Николаевна Димкина. «Я беседовала ранее с вашим помощником». «Приятно познакомиться», — ответил я. «Кофе?» «Лучше чаю, если вас не затруднит. На улице такой холод. Хочется горячего», — призналась посетительница. «С мороза лучше выпить капучино», — предложил я, пометуя о погибшем чайнике. Татьяна села в кресло. «Наверное, это вкусный напиток», — но я его один раз в жизни попробовала и чуть не умерла от анафилактического шока. — У вас аллергия на арабику? — изумился Борис, который тоже вошел в кабинет. — Впервые я такой слышу. — И на Робусту, и на все другие сорта, — сказала Димкина. — Но таблетку от головной боли, в которой содержится кофеин, я принимаю без каких-либо последствий. — Сейчас заварю для вас прекрасный чай. Пообещал Боря и ушел. Татьяна сразу начала деловой разговор. «У меня есть брат Яков. Вернее, был. Пару недель назад он вместе с женой Ольгой и сыновьями погиб в селе Грунск. Они все отравились угарным газом. Изба у них старая. Денег на то, чтобы поставить котел и повесить батареи, не было. Да, об отоплении не могло быть и речи. Им порой на еду не хватало. Татьяна откинулась на спинку кресла. Пожалуйста, не думайте, что Яша и Оля а социальные элементы, алкоголики или наркоманы. Брат никогда не употреблял спиртное, не курил. В комнате появился Боря с подносом. А вот и чай черный. Спасибо, обрадовалась Татьяна. О, печенье, конфеты, яблочный пирог. Все выглядит аппетитно, но посмотрите на меня. «Кардиолог давно велел мне похудеть, да я и сама понимаю, что лишний вес губит здоровье. Но грешна, люблю вкусно поесть». «Это вы со мной по телефону беседовали?» Батлер улыбнулся. «Верно. Пирог я сам пёк». «Следовательно, ваше имя Борис», — сделала вывод Димкина. «Спасибо, Боря, за бисквит и все остальное, но лучше унесите его» а то я соблазнюсь. Хотя маленький кусочек попробую. Крохотный. Я щел водную часть беседы, законченной. Что привело вас ко мне? Татьяна взяла чашку. До того, как на столике появились вкусности, я начала говорить о Яше. Он яркий представитель племени борцов за правду. Как правило, членам этого сообщества приходится тяжело. Это они бесплатно принимают участие в разных митингах и демонстрациях. Подчеркну, с транспарантами борцы за справедливость ходят даром. Эти люди делятся по интересам. Одни защищают права животных, другие пытаются улучшить жизнь сирот, третьи добиваются бесплатных лекарств для больных. Однако есть и те, кто ввязывается во все дела, так сказать, многостаночники. И во всех мною названных категориях есть разумные или безумные представители. Умные понимают, что надо не только о справедливости во всем мире думать, но и о своей семье. Увы, остальные забывают о родителях и детях. Яша из последних. Биться за правду он начал в детстве. Наша мама в его школах дневала и ночевала. Яков дрался со старшеклассниками, которые обижали малышей. Если брат видел, что на контрольник кто-то списывает, он сразу поднимал руку и сдавал одноклассника. То, что он делал это открыто, не ябедничал тайком, не спасало его от гнева школьников. Яша сменил несколько школ. В последний, перед выпускными экзаменами, он сообщил в организацию, которая ведает школами, о том, что дети завуча и директора получают завышенные отметки. Нагрянула комиссия. Вас удивит, что Димкин получил аттестат со всеми тройками? Нет, вздохнул я. Татьяна кивнула. Продолжаю. Во время вступительных экзаменов в институт Яков ухитрился попасть на прием к ректору и сообщить, что у секретарши, декана факультета, куда он хотел поступить, есть список абитуриентов, которым помогут на экзаменах получить отличные оценки. «Угадайте, попал Яша на первый курс?» На этот раз ответил Боря. «Нет». Татьяна тяжело вздохнула. С большим трудом Яша выучился на шофера. И началась его кочевая жизнь с одной работы на другую. Наверное, не стоит объяснять, по какой причине мой брат нигде не задерживался. Он не имел уникальной профессии, но мог бы отлично устроиться, стать персональным водителем у высокого начальника. Я ему ставила в пример Макса, сына маминой подруги. Он с Яковом одного возраста. Тоже отслужил в армии, возил там какого-то генерала, старался как мог. Огород вояки на даче вскапывал, жену его на рынок сопровождал, сумки ее пёр, собаку к ветеринару таскал. И что вышло? Когда Макс отслужил, генерал его к себе взял. А после смерти его начальника его сын уже успел бизнес поднять. Максим теперь член его семьи, имеет приличный оклад, подарки. Квартиру ему купили. Всю жизнь он на одном месте. «Хозяев любит, уважает, и они к нему прекрасно относятся». «Яша же...» — Татьяна отвернулась к окну. «У меня швейное производство, да не одно. Одежду на заказ шьем, корсетное и постельное белье. Замуж я не выходила, детей у меня нет. Это осознанный выбор. Я крестная мать Насти, дочери Якова. Помогала всей его семье, одевала, обувала детей...» но никогда не скрывала, что Настя — моя любимица. Мальчики, если умно себя поведут, всегда в жизни устроятся, а вот девочки — намного сложнее. Поэтому все, что я имею, завещаю Анастасии, но надеюсь еще долго прожить. Устрою ее в вуз, квартиру куплю. Татьяна доела кусок пирога и взяла второй. Якову очень женой повезло. Оля — дочь дьякона, Андрей Алексеевич служил в храме, который неподалеку от Грунска находится, а его сын Федор, брат Оли, там настоятель. Димкина посмотрела на Бориса. «Простите мою наглость вкупе с обжорством. От пирога не могу оторваться. Можно еще чайку?» «С удовольствием», — улыбнулся Борис и вышел.